Глава шестая. Хватаю свой наруч щитом, быстро цепляю его на левое предплечье. Зарядился всего наполовину. Четыре из восьми зарядов. Дерьмово. С копьем дела обстоят лучше. Ему не так много энергии требуется, чтобы активироваться самому и активировать свой фазированный наконечник. Но тоже всего шесть из восьми. Если бы будет затяжным, мне крышка. Но самое главное, с кем будет бой? Кира! Рыкнул я, несясь в сторону хранилища с остальным амбунированием. «Анализ противника! Неужели из клана напали?» «Один момент. Провожу радиолокационное сканирование, наблюдая на расстоянии 3 километров от базы огромное металлическое подвижное сооружение. Тип использованного шасси определить невозможно. Скорость передвижения составляет примерно 2,5 км половиной в час». «Стоп!» Остановился я на одном месте, сопоставляя известные мне переменные и явления на этой планете. «Машины клана так медленно двигаться в принципе не могут. Примерный размер объекта можешь высчитать на таком расстоянии?» «Возможно. Анализирую. Высота объекта составляет от 22,5 метров до 27 метров. Ширина – 51 метр. Это очень большой объект. Подобный такому регистрировался здесь 9 лет назад, 11 месяцев и 15 дней». «Думаешь, машина пришла раньше положенного?» «Не думаю, Кира». И еще более спешно начал собираться я, понимаю что эта тварь способна сделать. «Я знаю это, знаю!» «Она стала двигаться на какие-то доли процентов быстрее, вот и смещение!» грёбаная автоматизированная защита планеты!» «Чем, черт, вообще древние люди думали?» «Так, спокойно, без паники, у меня есть чуть больше часа». «Вдох, выдох». «Вдох-выдох». «Да твою мать!» – простонал я. Ну почему сейчас? Какого хрена эта демоническая машина решила показаться только сейчас?» «Кира, анализ движения. Посмотри, не затронет ли населенные пункты. Если затронет, высылай ботов». «Осталось всего три бота, Кай. Думаешь, можно ими так рисковать?» «А ты просчитай направление движения этой тварюги, а потом подумай, они нам вообще пригодятся». Смотрел я в сторону огромного компьютера, соединенного с подобными огромной сетью ретрансляторов. Подготавливать данные из главной сети к полной интеграции с собой нам нельзя рисковать. Если тварь точно движется к нам, взрывай тут все к чертям, даже если мы не успеем уйти. Рассчитала. Кай, ты уверен? Если я начну делать это сейчас, то это займет 71 минуту. «Слишком рискованно, а до прибытия твари осталось 69 минут и 15 секунд». «Начинай!» – заорал я в полный голос, чтобы эта умная программа не перечила и не спорила со мной. «Если надо, вылезем из-под брюха этой твари. Все же мы на глубине 10 метров под землей. Возможно, повезет». «В прошлый раз твои родители еле удержали оборону». «Знаю!» – кивнул я. «Помню!» «Я сейчас один, но имя мне «Легион».» Главный передвижной планетарный автоматизированный защитный шагоход. Кратко по первым буквам и слегка урезав ГПАС. В народе ПАЗИК. Миленько, блин. Огромная махена, что еще со времен старого человечества выступала в виде ее защитника. Люди тогда не знали, одни ли они во вселенной или есть еще кто-то. Из-за этого готовились к любому исходу событий. Всего таких шагоходов было произведено 10 штук. Восемь из них были уничтожены во время самого последнего дня или в последующие 4000 тысячи лет. Этого точно мы не смогли узнать. Осталось всего два. Один бродит по южной широте, второй, что прется на мое логово, по северной. Сама тварь так-то планету пересекает за год, но из-за постоянной смены широт ее появление в одном и том же месте растягивается до десяти лет. А еще она постоянно производила механизмы поменьше, помимо того, что имела почти 300-миллиметровые пушки. Перед глазами сразу после отданного приказа появилась еда заметная шкала прогресса переноса данных. 2 миллиона терабайт. Немало. Вот только это результат восстановления технологий человечества за последние полторы тысячи лет. И все равно катастрофически много чего не хватает, но об этом размышлять уже буду потом. Если моему убежищу угрожает опасность, сохранность информации превыше всего. Уже более спокойно, все же противник был довольно далеко, я зашел в отдельное, едва заметное помещение со всей возможной амуницией. Полных доспехов у нас уже не осталось, не было технологий по их восстановлению, а металла для их производства просто не существовало. Забавная ситуация. Как создать броню, я знаю, а как сделать металл, нет. Вот и пробелы в наших технологиях. Также и с моим чудонагрудником повезло, что при нахождении технологии наткнулся на небольшое хранилище материала. На этот раз мой выбор пал на давно потрепанный, но надежный комплект брони. Мои голени будут защищать не паты, а полноценные наголенники. Металл даже потолще будет. Наколенники также присутствуют, как и на Надевался каждый такой комплект по отдельности. На внутренних частях у наколенника на изгибе имелись защелки. Следующим элементом брони нацепил пояс с ракушкой, на котором было довольно много защищенных клапанов под различные инъекции. В бою может помочь, например, повысить резко концентрацию адреналина в организме. Ну и, конечно, защита паха в бою тоже важна. Даже чёртовы протоволки могут зарядить по яйцам. И все, каюк, приехали. Нагрудник тяжелый, поверх нагрудника легкого. Много брони никогда не бывает. Благо все это практически ничего не весело. Надевалась эта хернюшка через голову, защёлкивалась подмышками и с боков на талии. Держалась отлично и, главное, нигде не натирала. Если было бы кому рекомендовать, то рекомендовал. А так я один, рекомендовать сейчас некому. Дальше один на рукавник, два на локотника и двойные на плечники. Первый элемент прикрывал ключицу от самой шеи и начала плеча, второй элемент прикрывал плечо вплоть до налокотника. «Разделён на две части. Был для сохранения подвижности. И, конечно, куда же без моего плаща и шкуры протомедведя. Если придется сваливать, то хоть мерзнуть не буду. И напоследок тактический шлем. Самая моя любимая часть этой брони. В него было встроено несколько полезных функций, таких как тепловизор, боевой помощник, хотя он был для меня из-за киры бесполезен, анализатор, свой-чужой». Приблуды из старого мира, но все же этот шлем мои родители нашли и восстановили. И еще какие-то функции, которые я не использовал. А еще он ночью позволял лучше видеть. Специальное покрытие отражало меньше света, больше поглощало, из-за чего ночью иногда было видно, как днем. Ну и встроенная радиостанция, в которую была изначально забита частота аванпоста даль. Сейчас из-за того, что я был довольно глубоко, радиосигнал не пробивался, В ушных шлемофонах, как их называли военные старые эпохи, был только белый гаусовский шум. Кай, 45 минут до контакта. Уже? Даже удивился я тому, как быстро пролетело время. Уже! Ты долго возился с броней и забыл перчатки. Хочешь пальцев лишиться? Ворчишь сейчас, как моя мама зимой! усмехнулся я. Не могу я в них сражаться! Копье из рук выскальзывает. Без них проще. «Плюс у меня же есть мой щит. Так что не волнуйся на этот счет. Если что, рисунок боя подстраивает так, чтобы меня не лишило пальцев». «Принято. Анализ крови приостановлен. Забыла сказать. Тип бактерий так и не определен, зато смогла выявить еще одну функцию. В некоторых бактериях обнаружено нерастворившееся серое вещество. Попасть оно могло туда только одним образом. Они поедали мозги владельца». «Вот и ответ, Ватсон». Вспомнил я элемент из фильма, который я нашел года два назад на еще живом накопителе в Нижнем Новгороде. Теперь понятно, почему этих безумцев бросили на убой. Они тупели, а потому бы просто без мозга сдохли. Куб из подготовлен? Формирую последние частицы. Точно уверен, что такие экстренные меры нужны? Вот сама подумай. Тяжело вздохнул. Ты же у нас соображаешь быстрее человека. Пазик полчаса назад находился на расстоянии в 3 километра. Он смог долбануть так, что систему убежища зафиксировали землетрясение на 7 баллов. Как думаешь, что произойдет, если он долбанет прицельно с меньшего расстояния? Пробьет обшивку как минимум. Если заденет реактор, то может вызвать ядерный взрыв. С учетом ветра накроет аванпост Даль и крепость Арс. А предварительные мероприятия обезопасят нас от ядерного взрыва. «Умница! А теперь давай быстро отправляй данные по крови в общую сеть!» Спокойно проговорил я, напротив пульта управления, вручную формируя предварительное сообщение с предупреждением о возможном уничтожении убежища. Остальные изгои по всему миру обязаны знать, что нашлись блокаторы мутаций, хоть и с такими последствиями. «Если получится кому-то доработать технологию, то, может, в будущем избавимся от всего излучения лири, в принципе?» «Выполняю!» Нажав на кнопку отправки сообщения, я посмотрел на смоделированную карту перемещения твари и всех ее приспешников. Ни один населенный пункт непосредственно не затрагивался. Вот только странно, что раньше не засекли эту махину. А может и засекли, вот и курсировал воевода вокруг крепости. У них-то нет радиолокации, как у моего убежища. Да и мое убежище обладает не самым лучшим РЛС. «Смогла ускорить скорость передачи данных на 12,5%. Перенесено 50% всего хранилища. Кай, почему ты не говорил, что у вас есть программа для улучшения моего программного обеспечения? Я могла применить улучшение заранее, чтобы сейчас так долго не передавать данные». «Спроси, что полегче», — усмехнулся я. «Знаешь, сколько технологий в год достают искатели? Да До нас вроде всего человек 150 на всю планету. Да и технологии не каждый день достаем». «Но думаешь, за этим так просто уследить?» Пока я подготавливал на всякий случай второе сообщение, которое должно было отправиться за мгновение до самоуничтожения убежища, снова тряхнуло. На этот раз на 8,5 баллов. Тварь ударила еще более прицельно, хотя расстояние было уже в километр. Время поджимало. Кай снаряд ударил в один из трансформаторных блоков. Отключила часть резервов систем и систем жизнеобеспечения, в том числе систему подачи кислорода. Если убежище переживет атаку, то придется провести ремонт. Запаса кислорода хватит на 84 минуты. Передача данных завершится через 21 минуту. Тварь прибудет через 24 минуты. Успеваем. Хоть что-то радовало. У меня будет 3 минуты запаса времени, чтобы свалить от монстра. Но вот куда свалить? Сначала в бок а потом, скорее всего, вдали. Но там, наверное, сейчас такой погром. Сто процентов перенападение. Не успели подготовиться к миньонам ГПАЗа. Сообщение в ближайшее убежище в Восточной Азии доставлено. Автоматизированная система подтвердила получение сообщения. Теперь все изгои узнают про кровь и бактерии. А ты славно, улыбнулся я. Предварительный прогноз готов? Знаю, приказа не давал, но у тебя какой-то бзик на эти прогнозы. Готов. Результаты неутешительные. Вероятность полного уничтожения убежища с текущим защитным вооружением составляет... 93%. Вероятность того, что после нападения потребуется капитальный ремонт и восстановление почти всех систем убежища, составляет 8%. Шанс на малые повреждения или самого успешного исхода событий составляет 1%. Ты был прав. Подготовка к самоуничтожению убежища завершена. Я невольно сжал кулаки. Все же это место было мне домом. А сейчас я, вероятнее всего, с ним расстанусь. Родители подарили мне целую крепость, когда уходили. А теперь, если вернуться, тут будут руины. И черт бы подрал того дебила, что заложил это убежище здесь семь сотен лет назад. Вот знал же он, что тут ходит чертов планетарный демон. Но нет, заложил, урод. Стукнув со всей дури кулаком по металлическому столу, я сделал в нем вмятину. Все же алюминий не самый прочный металл, зато гибкий и хорошо сохраняет форму после любого физического воздействия. Вот и сейчас на столе остался отчетливый отпечаток моего кулака. Направившись в отсек хранения, я начал собирать вещи. В тактический, усиленный металлической нитью рюкзак. Укладывал в него все, что могло пригодиться в выживании среди дикой местности. Спальник, небольшая переносная палатка, запас еды на несколько дней, медикаменты. «Все же я не бессмертный, а у меня мою ванну отбирают». И еще некоторые полезные мелочи по типу малого крюка кошки. В отсеке на поясе разместился возможные инжекторы, начиная от самых обычных, применяемых в стандартной медицине, так и разработанные после обнаружения первых мутировавших протозверей. Например, если вдруг шлем потухнет, поможет инжектор с экстрактом протосовы, улучшающий зрение именно в ночное время. Чудеса и никакой магии. Чистая наука. «Через 10 минут я был полностью готов, вот только Кира еще не была готова. Процесс переноса данных не был завершен, из-за чего я весьма нервничал. Но проценты медленно прибывали, заполняя шкалу на периферии моего зрения, а грохот огромных ног уже отдавал легкой тряской и редким проседанием электричества. И снова удар, снова тряска. На этот раз полностью потухло все электричество». Но центральное ядро и центральный компьютер продолжали работать. Но эти два элемента были отдельные блоки трансформации напряжения. Независимый и безопасный контур. Но вот все остальное убежище потухло к херам. «Кира!» – уже не выдержал я, до белых костяшек сжимая свое, все еще сложенное копье в правой руке. «Быстрее! И анализ повреждений!» «Быстрее не получится!» Осталось 3 минуты. Анализ выдал критическое повреждение цепи электропитания убежища. Реактор без дополнительных источников взорвется через 10 минут. Его остановка займет минуту. Но если снова будет удар, то может быть очень плохо. После трех минут нам нужны все знания всех изгоев. Без них я никто. Последнее было полной правдой. Любой изгой ценен тем, что он источник ценных технологий. Если ИИ по типу Киры одобряют распространение той или иной технологии, то у нынешнего человечества идет скачок в развитии. Вот только на фоне постоянного регресса из-за мутаций, постоянных стычек между кланами, протозверей и демонов, это все не особо заметно. Из 21 миллиона, высадившихся на поверхность до наших дней, по примерным подсчетам дожило спустя поколение 14 с небольшим миллионов. Слишком много умирает и слишком мало рождается. «Есть вариант, что самоуничтожение убежища уничтожит эту тварь?» С потаенной надеждой спросил я, направляясь к выходу из своего жилища. «Вероятность такого исхода событий ничтожно мала, даже не подвергается расчету. Максимум, тварь будет сильно повреждена, но из-за ремонтных ботов будет отремонтирована в течение нескольких месяцев. Уничтожить механического монстра с помощью современных и доступных технологий практически невозможно». Только орбитальным ударом, а станций уже как тысячу лет над нами нет. «В истории я немного разбираюсь. Помню про день этот памятный». Тяжело вздохнул я. «Рассчитай с точностью до метра, как мне нужно уматывать отсюда. Не хочу поджарить себе зад. Турели уже работают?» Даже больше, Кай. Три из десяти уже уничтожены ботами Мегапаза. С его стороны потери составили 22 автоматизированных малых боевых единицы. Мало на фоне почти пяти сотен, но хоть какой-то результат. Пару месяцев производства точно займет. Маршрут составила, показала на карте. Осталось 10 секунд. Ты готов? Нет. Глупо улыбнулся я, честно отвечая. К такому, черт возьми, вообще никогда не подготовишься. Эта тварь должна была по нашим расчетам пройти на 25 километров южнее. Там вообще нет ни единого поселения. Что-то сбило его с маршрута. Передача данных завершена запущен процессом ликвидации убежища. Осталось 60 секунд. 59, 58. Ну за что ты так со мной, жизнь? взмолился я неизвестно кому, ныряя под уже открывающиеся ворота. Впереди меня ждал только ад.